Глава 65. ТА, КОТОРАЯ ПОЛУЧАЕТ ПО ЗАСЛУГАМ Полтора года назад. «Каково место женщины в современном мире?» — прочитала Шалан в книге Ясных Алин. «Я восстаю против этого вопроса, хотя столь многие мои соратницы его задают. Похоже, свойственная ему подоплека остается незамеченной большинством из них».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 пропитанным гневом, унынием и безысходностью. Она вообразила, какой могла быть великая леди Халин, умная женщина, которая не подчинялась чужой воле, властная, сильная женщина, познавшая роскошь следования собственным мечтам. Интересно, каково это? Шалан встала, подошла к двери, приоткрыла ее. Хотя было уже поздно,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 — Отец никогда ее не отпустит, он нас выследит. Он все равно будет тебя выслеживать. Он охотится на Хелорана. Чуть раньше он приказал одному из своих людей отыскать нашего брата и убить его. — Что? — баллот вскочил. — Негодяй! Я... Я... Он посмотрел на сестру во тьме. Его лицо озарял звездный свет. Потом он сник, опять сел и уронил голову на руки. «Я трус, Шалан, прошептал брат. «Ох, буря-отец, какой же я трус! Я не пойду против него. Я не смогу. Иди к Хеллорану. Ты сможешь его отыскать, если понадобится? Он, да, он наставил мне имя связного в Валате, который может помочь найти его. — Забирай Мализу и Эйлиту. Иди к Хеллорану. Я не успею отыскать Хеллорана до того, как отец настигнет нас. — Тогда мы свяжемся с Хеллораном, предложила Шалан. — Придумаем, как тебе встретиться с ним, и ты сможешь сбежать, когда отца не будет дома. Он планирует через пару месяцев поехать в Веденар. Если исчезнешь, когда его не будет, получишь фору. Балот кивнул. — Да. — Да, это хорошо. — Я составлю письмо Хеллорону, — сказала Шалан.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 — Ты не спросишь дозволения, — прошептала девушка. — баллот собирается сбежать и присоединиться к Хеллорану, у которого могущественные друзья. Он осколочник, он защитит вас обоих. Нам никогда до него не добраться. А если и получится, зачем Хеллорану давать нам приют? У нас ничего нет! Хеллоран — хороший человек. Мализа развернулась в своем кресле, отведя взгляд от шалан, которая продолжала обрабатывать ее раны. Женщина всхлипывала, когда падчерица бинтовала ее руку, но на вопросы не отвечала. В конце концов, Шалан собрала окровавленные тряпки, чтобы их выбросить. — Если я уйду, — прошептала Мализа, и со мной уйдет баллот кого он будет ненавидеть? Кого станет бить? Может быть, наконец-то тебя, и ты получишь по заслугам? — Может быть, — согласилась Шалан и ушла.